62. Пилорат, печально стоя у двери рубки, боялся заговорить с мура, молчавшим Тревейзом, надеясь, что тот сам начнет разговор. Тревейз как в рот воды набрал. Но если молчание можно назвать упрямым, он молчал именно так. Наконец, Пилорат не выдержал и довольно робко спросил, чем мы занимаемся. Тревейз посмотрел на Пилората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 но так, чтобы солнце не находилось слишком близко. — Погоди немного. Пилорат замолчал, но не ушел, а стал смотреть на экран. Тревес изучал изображение наполовину освещенной планеты. Пилорат не видел ничего особенного, но знал, что Тревес, связанный с компьютером, рассматривает ее более зорко. — Дымка! — прошептал Тревес. — Значит, здесь все-таки есть атмосфера? — Но не слишком плотная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 что абстрактная картина планеты казалась нарисованной мастером Клеонского периода. Затем он выразительно протянул «так» «та и вновь замолчал. «Что так?» — не вытерпел Пилород. Тревес мельком взглянул на него. «Я не вижу кратеров». «Нет кратеров? А это хорошо?» «Совершенно неожиданно», — сказал Тревес, — и широко улыбнулся очень хорошо, то есть просто великолепно.